Глава 9. Инструменты для оценки жиросжигания. Независимо от того, где я работала, в Тусоне, Сиэтле, на Гавайях или в каких-либо других местах от Калифорнии до Флориды, я везде наблюдала одну и ту же закономерность, которая позволяет разделить всех пациентов на три группы. Пациенты, которые могут всю жизнь, до самого выхода на пенсию, поддерживать свой вес на таком или почти на таком уровне, каким он был на момент окончания средней школы, всегда полны энергии. Их невозможно остановить. Они целыми днями заняты какими-то делами: садоводство, уборка, путешествия, помощь внукам. Они живут полной и активной жизнью, и когда они приходят ко мне на ежегодные медицинские осмотры, то буквально запрыгивают на стол для осмотра пациентов, как подростки. Но те пациенты, которые хронически борются с лишним весом, ведут себя совершенно по-другому. Они откровенно мешкают, прежде чем забраться на смотровой стол, потому что думают о том, как бы им подняться на стол и спуститься с него, не получив травм. Иногда те же самые люди рассказывают мне о том, как в свои молодые годы во время учёбы в старших классах школы или колледже Они могли напряжённо работать и подолгу играть, и ничто не могло их удержать. Тогда они совершенно не беспокоились о сохранении своего веса. Он оставался неизменным практически автоматически. Но с годами всё изменилось. Теперь они вынуждены разрабатывать стратегию сохранения энергии всеми возможными способами, чтобы сберечь свои силы. Таким людям, может быть, всего лишь чуть больше 40 или 50 лет, но они уже думают как инвалиды. Если они поднимаются в свою спальню, которая находится этажом выше, то долго раздумывают, прежде чем снова спуститься вниз по лестнице. Если расплатой за избыточный вес является в том числе снижение желания двигаться, то мы начинаем замечать, что люди, которым нужно похудеть, попадают в порочный круг нарастания массы тела и повышения усталости. Они сжигают всё меньше и меньше калорий, а их вес продолжает расти. Третья группа пациентов занимает позицию между этими двумя крайностями. Они не совсем оптимально сжигают жир, но им удаётся поддерживать свою энергию с помощью стратегии запланированных небольших перекусов. Такие женщины часто носят в сумочке запасы подслащённых напитков, конфет, орехов, батончиков и других снеков. Мужчины этой группы часто посещают мелкие магазины, заправочные станции и торговые автоматы, чтобы купить там снек и подзарядиться энергией. Многие люди, которые привыкают что-либо перекусывать для поддержания своей энергии, тоже могут на протяжении многих лет поддерживать нормальный или близкий к нормальному вес. Но это происходит только благодаря тому, что поддержание энергии с помощью перекусов влечёт за собой повышение активности, что помогает поддерживать их жиросжигание. Такое поведение помогает им не попасть в ловушку набора веса, по крайней мере, до тех пор, пока они сохраняют высокий уровень активности. Чтобы понять, каких реальных результатов можно ждать от выполнения программы восстановления жиросжигания, прежде чем приступить к реализации этой программы, важно определить свою текущую способность жиросжигания. Почему не следует просто ограничить калорийность рациона? или начать голодание. Что плохого в том, чтобы худеть на 2, на 3 или даже на 4 кг в неделю беспрерывно на протяжении нескольких недель? Некоторым это может сойти срок. Люди, сохранившие способность сжигать телесный жир, могут следовать любой программе ограничения калорийности рациона, включая голодание, и всё время чувствовать себя прекрасно. Но как показывает практика, У большинства людей с избыточным весом есть серьёзные нарушения метаболизма. И когда они худеют, то действительно хуже сжигают телесный жир. Как вы узнали из главы 1, потеря веса без предварительной оптимизации жиросжигания на самом деле приведёт к ещё большему ухудшению жиросжигания. И в результате вы не только очень быстро вернёте потерянные килограммы, но и наберёте даже больше, чем было до похудения. В этой главе я расскажу вам о клинически проверенных инструментах, которые я использую для оценки состояния метаболизма. Они помогут вам провести самодиагностику. Приведённая дальше методика определения состояния системы жиросжигания оценивает функцию каждой из четырёх систем жиросжигания, а рабочие таблицы помогут оценить частоту перекусов, гипогликемии и ощущение голода во время еды. Ваш коэффициент жиросжигания. Оценка системы жиросжигания это тест, который я разрабатывала для своих пациентов на протяжении многих лет. Тест помогает точно определить состояние каждой из четырёх систем жиросжигания. Сумма баллов, полученных при оценке каждой из четырёх систем, это ваш суммарный коэффициент жиросжигания. Максимальное количество баллов 100. минимальная 0. Понимание того, как в настоящее время функционирует каждая из ваших четырёх систем жеросжигания, поможет лучше осознать, что некоторые из ваших проблем со здоровьем связаны с способностью организма вырабатывать энергию, и они будут улучшаться по мере восстановления метаболического здоровья. Чем меньше этот коэффициент Чем реже организм вырабатывает энергию из телесного жира, и тем сильнее страдают его ткани от неэффективной выработки энергии. Когда данные показатели начинают расти, это говорит о том, что возможность сжигать жир увеличивается. Если коэффициент жиросжигания равен 20, это означает, что ваши системы жиросжигания работают на 20% от своей мощности. Коэффициент жиросжигания 100 означает, что вы можете сжигать жир оптимально, со стопроцентной эффективностью. Полный список вопросов теста представлен далее. За ним следует подробная расшифровка каждой части теста и каждого отдельного вопроса с более детальной информацией о том, как отвечать на вопросы, и пояснениями о том, какое отношение имеют эти ответы к метаболическому здоровью. Часть первая. Здоровье митохондрий. Вопрос первый. Какой у вас пульс в состоянии покоя? Найдите свой пульс на шее и посчитайте количество ударов за минуту. Если вы принимаете лекарства для коррекции артериального давления, отметьте 0. Ответ меньше 60. Плюс 7. Ответ от 61 до 70. Плюс 5. от 71 до 80 плюс 3 от 81 до 90 плюс 1 выше 91 плюс 0 Вопрос второй Как часто вы можете сказать о себе следующее Показатели моего нижнего диастолического артериального давления обычно бывают ниже 80 Если вы принимаете лекарства для коррекции артериального давления Отметьте 0. Ответ почти всегда плюс +6. Ответ изредка или никогда плюс +0. Вопрос 3. Подходит ли вам следующее описание? У меня бывает жжение или ощущение дискомфорта в руках или ногах и или. У меня диагностирован туннельный синдром запястья или синдром беспокойных ног. И или. У меня возникает дрожь в руках когда я голоден или испытываю стресс? Ответ «да» плюс ноль. Ответ «нет» плюс шесть. Вопрос четвёртый. Подходит ли вам следующее описание? У меня бывают головные боли два раза в месяц или чаще. Ответ «да» плюс ноль. Ответ «нет» плюс шесть. Часть вторая. Гормональное здоровье. Вопрос пятый. Как часто вы можете сказать о себе следующее? «Я обычно бываю очень уставшим в середине дня, примерно между 15.00 и 17.00». Ответ «никогда» плюс 6. Ответ «иногда» плюс 3. Ответ «часто» плюс 0. Вопрос шестой. Насколько точно подходит вам следующее описание? «Мне бывает очень трудно похудеть», но я набираю вес очень быстро. Ответ «совсем не подходит» – плюс 6. Ответ «подходит только отчасти» – плюс 3. Ответ «полностью подходит» – плюс 0. Вопрос седьмой. Соответствует ли вашему состоянию такое утверждение? Мой уровень сахара в крови натощак выше 100 или врач сказал, что у меня преддиабет или диабет? Ответ «нет» – плюс 7. Ответ «да». Мой уровень сахара в крови натощак выше 100. Или врач сказал, что у меня преддиабет. Плюс 4. Ответ «Да, у меня диабет плюс ноль». Вопрос восьмой. Как часто вы можете сказать о себе следующее? Мои щиколотки и ступни отекают, если я посижу какое-то время? Ответ «Никогда» плюс 6. Ответ «Иногда» плюс 3. Ответ «Часто» плюс ноль. Часть 3. Контроль аппетита. Вопрос 9. Как часто вы можете сказать о себе следующее: У меня бывает изжога или я принимаю лекарство от изжоги или от таких заболеваний, как ГРБ, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс. Ответ: У меня никогда не бывает изжоги, или она бывает очень редко. Плюс 6. Ответ «У меня бывает изжога раз в неделю» плюс «3». Ответ «У меня бывает изжога два раза в неделю или чаще» плюс «0». Вопрос десятый. Насколько точно подходит вам следующее описание? «Я большой любитель сладкого и мучного, и когда у меня есть под рукой такие продукты, я съедаю их больше, чем мне хочется». Ответ «Совсем не подходит» плюс «7». Ответ «подходит только отчасти» плюс 3. Ответ «полностью подходит» плюс 0. Вопрос 11. Насколько точно подходит вам следующее описание? Как правило, я ем что-то сладкое или мучное почти при каждом приеме пищи. Или для меня сладкое и мучное становится навязчивой идеей, когда я этого не ем? Ответ «совсем не подходит» плюс 6. Ответ подходит только отчасти, плюс 3. Ответ полностью подходит, плюс 0. Вопрос 12. Насколько точно подходит вам следующее описание? Я могу сбросить определенное количество веса, но когда уровень энергии в моем организме падает, я прекращаю диету. Ответ совсем не подходит, плюс 6. Ответ подходит только отчасти, плюс 3. Ответ полностью подходит плюс 0. Часть четвёртая. Токсичность телесного жира. Вопрос 13. Насколько точно подходит вам следующее описание? Я тёплый человек. Мне нравится находиться в не слишком тёплых помещениях, а при повышенной активности я чувствую себя некомфортно. Я становлюсь разгорячённым или потным, особенно в спешке или в цейтноте. Ответ «совсем не подходит» — плюс 8. Ответ «подходит только отчасти» — плюс 4. Ответ «полностью подходит» — плюс 0. Вопрос 14. Насколько точно подходит вам следующее описание? Я стараюсь ходить пешком как можно меньше, если есть такая возможность. Пользуюсь лифтом и паркую автомобиль как можно ближе ко входу в нужное мне здание. Ответ «совсем не подходит» плюс 8. Ответ «подходит только отчасти» плюс 4. Ответ «полностью подходит» плюс 0. Вопрос пятнадцатый. Насколько точно подходит вам следующее описание? Если я прибавляю в весе, то лишние отложения появляются прежде всего вокруг живота, на шее и под подбородком. Ответ «совсем не подходит» плюс 9. Ответ «подходит только отчасти» плюс 3. Ответ полностью подходит, плюс 0. Раздел А. Тест для оценки жиросжигания. Я рекомендую напечатать несколько копий этого теста, чтобы при необходимости у вас под рукой были бланки для повторного тестирования. Некоторые вопросы вполне понятны и не нуждаются в комментариях, а те вопросы, которые требуют пояснений, я прокомментирую далее. Этот тест, состоящий из 15 вопросов, оценивает состояние каждой из ваших четырёх систем жиросжигания: системы выработки энергии, митохондрии, системы измерения и регулирования уровня энергии, гормоны, системы контроля голода в головном мозге, контроль аппетита, и системы накопления и хранения жира, телесный жир. Суммарное количество баллов, которые вы наберёте в этом тесте, зависит от ответов на каждый из 15 вопросов. Чем выше будет результат в целом, тем лучше вы сжигаете жир в настоящее время и тем быстрее будете готовы перейти на следующий этап программы. Это тестирование позволит вам понять, что некоторые симптомы, которые вы, возможно, испытываете, могут быть связаны с метаболическим здоровьем. И поэтому можно ожидать, что они улучшатся по мере улучшения метаболического здоровья. Вы можете повторять эту часть теста по мере продвижения по программе, чтобы увидеть, как улучшается метаболическое здоровье, но в этом нет необходимости. Поскольку коэффициент жиросжигания теоретически оценивает ваше текущее метаболическое здоровье и оказывает влияние на то, сколько времени вы должны провести на первом этапе программы, А это могут быть недели или месяцы, то вам нужна другая информация, чтобы узнать, как долго вам нужно оставаться на первом этапе и когда вы будете готовы перейти ко второму этапу. Эта дополнительная информация определяется оценочными критериями, озвученными в разделе V этой главы. Часть 1. Здоровье митохондрий. Эти вопросы позволяют оценить состояние энергетических фабрик ваших клеток. И хотя сейчас уже известно, что многие заболевания это результат митохондриальной дисфункции, до настоящего момента не существовало тестов оценки функций митохондрий комплексно. Этот раздел поможет вам не только оценить состояние своей основной системы сжигания жира. Выявление ранних симптомов митохондриальной дисфункции также поможет вам понять, какие действия из тех, что обсуждаются в рамках данной методики, Я рекомендую вам предпринять, чтобы улучшить здоровье митохондрии в каждом органе, пока не стало слишком поздно. Вопрос первый. Какой у вас пульс в состоянии покоя? Найдите свой пульс на шее и посчитайте количество ударов за одну минуту. Если вы принимаете лекарства для коррекции артериального давления, отметьте ноль. Ответ меньше 60, плюс 7. Ответ от 61 до 70 плюс 5. Ответ от 71 до 80 плюс 3. Ответ от 81 до 90 плюс 1. Больше 91 плюс 0. Вы можете проверить свой пульс, приложив кончик пальца к сонной артерии на шее. Если вы принимаете лекарство от высокого кровяного давления, не нужно проверять свой пульс. Просто обведите этот вопрос кружком, потому что многие лекарства от давления снижают пульс и, следовательно, сводят на нет значение этого показателя. Если вы принимаете гипотензивные лекарства не для снижения высокого кровяного давления, а, например, для предотвращения мигрени, прибавьте к своему пульсу 10 и отметьте число, соответствующее этой сумме. Частота пульса повышается симпатической нервной системой, которая переводит организм в режим борьба или бегство, что вызывает повышение частоты сердечных сокращений, чтобы перекачивать больше крови. Когда митохондрии ваших клеток функционируют плохо, многие ткани в организме подвержены колебаниям энергии, которые по отдельности активируют реакцию борьба или бегство. Когда значительная часть митохондрий повреждена уже на протяжении длительного времени,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 Отметьте ноль. Ответ «почти всегда» — плюс шесть. Ответ «изредка или никогда» — плюс ноль. Официальное определение высокого кровяного давления менялось почти на каждом из восьми заседаний Объединённого комитета по гипертонии. Но диастолическое давление 85 или выше в настоящее время принято считать отклонением от нормы. Ваше диастолическое артериальное давление — это меньшее из двух чисел. И оно показывает, какое давление плечевая артерия, самая большая артерия в предплечье, выдерживает между ударами сердца. Можно бесплатно проверить артериальное давление во многих аптеках страны, в поликлинике или самостоятельно в домашних условиях с помощью бытового тонометра, который можно купить в аптеке. Физиология процесса, который связывает повышенное диастолическое артериальное давление с митохондриальной дисфункцией, Аналогично тому, как связана эта дисфункция с учащением пульса. Это объяснялось в предыдущем вопросе. И пульс, и кровяное давление повышаются симпатической нервной системой, поскольку и то, и другое помогает протолкнуть больше крови через сердце и мышцы при подготовке организма к борьбе или бегству. Вопрос 3. Подходит ли вам следующее описание?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 Я не имею в виду то ощущение покалывания в конечностях, которое обычно возникает после слишком длительного пребывания в положении, оказывающем давление на нерв. Я имею в виду другие ощущения, которые обычно возникают в одной или обеих руках или ногах. Хотя ощущение покалывания, когда вы отводили или отлежали руку или ногу, похоже на те ощущения, о которых идёт речь в этом вопросе, Симптомы, которые имеются в виду в данном случае, включают острую боль или постоянное ощущение мурашек в ногах, и они связаны с повреждением нервов, которое обусловлено длительным повреждением клеток. Многие люди с покалыванием или болью в руках, которым был поставлен диагноз туннельного синдрома запястья, но у которых нет сопутствующей слабости или потери мышечной массы, На самом деле, испытывают метаболическое повреждение нерва в дополнение к давлению на нерв в результате повторяющихся однообразных движений. В настоящее время считается, что туннельный синдром запястья, диабетическая нейропатия и синдром беспокойных ног связаны с повреждением митохондрий в нервах рук и ног соответственно. Все эти симптомы можно улучшить с помощью изменения рациона. Ещё одним признаком повреждения митохондрий нервной системы является тремор, дрожь. Несмотря на то, что в появлении тремора часто обвиняют избыточное употребление кофеина, сам по себе кофеин редко вызывает дрожь в руках, пока метаболизм и митохондрии в нервной системе здоровы. Ещё одна причина появления дрожи это состояние, называемое эссенциальным или идиопатическим тремором. При эссенциальном треморе руки трясутся даже в покое, а при дополнительном воздействии адреналина дрожь усиливается ещё больше. Болезнь Паркинсона также вызывает дрожание рук, хотя это совсем другой вид дрожания, более медленный и более ритмичный. Его называют тремор по типу перекатывания пелюль или тремор по типу счёта монет. И в этом случае обычно одна рука действует намного хуже, чем другая. Сейчас все эти проявления известны как симптомы повреждённых и дисфункциональных митохондрий в нервной системе. Вопрос четвёртый. Подходит ли вам следующее описание? У меня бывают головные боли два раза в месяц или чаще. Ответ да плюс 0, ответ нет плюс 6. Некоторые головные боли возникают из-за нормальных колебаний гормонов, связанных с менструальными циклами женщин. Но если головные боли возникают чаще двух раз в месяц, то их причины являются другие факторы. Несмотря на то, что в самой ткани головного мозга отсутствуют болевые рецепторы, кровеносные сосуды, по которым кровь поступает в мозг, очень чувствительны к таким нагрузкам и могут считаться причиной головной боли, в том числе и мигрени. Многие головные боли возникают из-за того, что дисфункциональные митохондрии не могут производить достаточно энергии. а падение энергии может способствовать отёкам нервов. Понимание показателей своего митохондриального здоровья. Чем ниже ваш результат теста, тем серьёзнее и митохондриальные повреждения. Когда митохондрии значительно повреждены, клетки прекращают сжигать жир и начинают всё сильнее зависеть от сахара, используя его в качестве альтернативного топлива. И в организме начинается сильный воспалительный процесс, который может вызвать серьёзные нарушения во всех органах, и особенно в нервной и иммунной системах. В частью при адекватном питании митохондрии со временем могут восстановиться, и даже такие серьёзные неврологические и аутоиммунные нарушения могут значительно улучшиться. Но для восстановления функции митохондрий нужно время. Поэтому важно понимать, что чем меньше баллов вы набрали в тесте на определение здоровья митохондрий, тем дольше будет сохраняться ваша тяга к сахару или углеводам. Первый этап программы сфокусирован на изучении продуктов, которые улучшают здоровье митохондрий. Часть вторая. Гормональное здоровье. Вопросы в этом разделе предназначены для оценки состояния гормонов, корректирующих отклонения в энергообеспечении организма, и в первую очередь для определения чувствительности к инсулину. Проверка чувствительности к инсулину жизненно важный момент, потому что при потере нормальной чувствительности к инсулину даже небольшое количество сахара или углеводов может привести к очень большим скачкам уровня инсулина. Каждый человек с резистентностью к инсулину должен строго ограничивать употребление рафинированных крахмалов и сахаров, которые усугубляют нарушение обмена веществ, или даже полностью исключить их из рациона. Чем ниже балл за этот тест, тем больше вероятность того, что состояние ваших артерий нуждается в улучшении, которое может дать описанная далее программа восстановления жиросжигания. Вопрос пятый. Как часто вы можете сказать о себе следующее: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 Уровень кортизола достигает максимума рано утром и падает к середине дня или ближе к вечеру. Поэтому небольшое снижение уровня энергии в это время суток находится в пределах нормы. Но если энергетический спад резко снижает вашу работоспособность и приводит к тому, что вы не можете сконцентрироваться, это показатель того, что система выработки кортизола функционирует плохо, скорее всего, из-за хронически высокого уровня инсулина. Вопрос 6.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 И эта гормональная особенность так долго доминировала в метаболизме, что данный режим работы стал нормой для организма, то есть состоянием по умолчанию. Это гормональная ловушка, в которую вы угодили. Жиры полного сгорания и медленно усваиваемые углеводы, которые вы научитесь использовать, когда начнёте выполнять эту программу, помогут выбраться из этой западни. Вопрос седьмой. Соответствует ли вашему состоянию такое утверждение?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 Если ваш уровень сахара в крови натощак выше 100, это означает, что вы достаточно долго использовали сахар в качестве топлива. Поэтому заданное значение глюкозы в организме изменилось. Слушайте обсуждение гипогликемии в главе 3. Это показатель того, что организм устойчив к инсулину и, возможно, к другим гормонам тоже. Если вы не знаете свой уровень сахара в крови натощак, обратитесь к своему лечащему врачу. Анализы крови натощак почти всегда проводятся в рамках медицинских осмотров, и врачи почти всегда направляют пациентов сдать анализ на уровень глюкозы натощак. Однако, если уровень сахара в крови у вас немного повышен, врачи не всегда сообщают об этом пациентам. Поэтому вам следует спросить у врача результаты своего анализа, чтобы точно знать свой показатель. Если в течение последнего года вы не сдавали такой анализ, я рекомендую его сдать. Это можно сделать в любой поликлинике. Вопрос восьмой. Как часто вы можете сказать о себе следующее? Мои щиколотки и ступни отекают, если я посижу какое-то время. Ответ «никогда» плюс шесть. Ответ «иногда» плюс три. Ответ «часто» плюс ноль. Я не говорю о тех следах, которые оставляют на коже резинки от носков. Я имею в виду отёчность, которая мешает увидеть голеностопный сустав и вены на ногах. Такая часто бывает у женщин. Я также имею в виду такие отёки, которые чаще встречаются у мужчин, включая состояние, при котором можно увидеть сильную припухлость и скопление жидкости над тесными носками. Оба эти состояния говорят о том, что инсулин вызывает задержку жидкости и соли. а хронически повышенный уровень инсулина может вызвать лёгкую отёчность или сильный отёк. Это состояние называется гиперинсулинимией, и, как мы узнали в главе 3, оно тесно связано с резистентностью к инсулину. Отличить настоящий отёк от отёчности можно, прижав палец к голени в месте припухлости. Если в ткани ноги появляется вмятина, которая сохраняется в течение нескольких секунд после того, как вы уберёте большой палец, это отёк. Если этого не происходит, то это отёчность. Но в любом случае вывод один: в организме чрезмерно много инсулина, который задерживает и воду, и соль. Если отпечаток пальца оставляет вмятину глубиной более 3 мм или отёк не проходит в течение ночи, Это говорит о том, что метаболические проблемы перешли от гиперинсулинемии и задержки жидкости к повреждению почек и, возможно, заболеваниям сердца. Понимание показателей своего гормонального здоровья. Показатель гормонального здоровья один из способов, который помогает оценить, насколько далеко вы продвинулись от сахарной зависимости к диабету. Чем выше ваш результат в этом тесте, тем больше вероятность того, что у вас диабет или преддиабет. Чтобы определить, действительно ли у вас диабет или преддиабет, нужно сдать простой анализ крови. Но в любом случае для восстановления здоровья вам потребуется предпринять определённые лечебные действия, которые будут одинаковы для этих состояний. Чтобы исправить этот гормональный дисбаланс, прислушайтесь к тому, что требует ваш организм. И сделайте всё наоборот. Если организм говорит, что нужно есть часто и потреблять много углеводов, то именно низкоуглеводные диеты, а не лекарства, должны быть основным способом лечения диабета. Чтобы такие ограничения действительно принесли пользу для здоровья, вам не обязательно отказываться от всех углеводов. По крайней мере, в первое время На первом этапе вы узнаете, сколько углеводов нужно употреблять и когда вы будете готовы сосредоточиться на гормональном исцелении с помощью первого этапа ускоренной программы оздоровления. Признаки нормализации инсулина. Поскольку большинству людей нелегко определять свой уровень инсулина, будет полезно знать о других признаках, которые свидетельствуют о нормализации чувствительности к инсулину. Признаками восстановления чувствительности к инсулину являются следующие факторы: возвращение к норме уровня сахара в крови натощак. Соотношение триглицеридов к ЛПВП стало равно 2 или даже лучше, или по крайней мере, оно стало ниже, чем было раньше. Повышение частоты менструальных циклов или регулярность этих циклов и сопутствующих им проявлений, например, головных болей или переменчивости настроения. Уменьшилась склонность к задержке жидкости или возникновению отёков при длительном нахождении в сидячем положении. Тёмные пятна на лице и других участках, подверженных воздействию солнца, стали светлее или полностью исчезли. Уменьшилась склонность к аллергии и незначительным инфекциям, включая молочницу, кандидоз. Истончение кожных наростов или мозолистых утолщений, которые могли образоваться на пятках стопы. Возвращение чувствительности к инсулину часто приводит также к улучшению функции половых гормонов, что особенно важно для планирования семьи. У меня было довольно много пациенток, которые после низкоуглеводной диеты совершенно неожиданно для себя забеременели. Хотя этим женщинам было сказано, что они не могут иметь детей, потому что бесплодные либо слишком стары для зачатия, поэтому не нуждаются в каких-либо противозачаточных средствах. У меня также было несколько пациентов-мужчин, у которых уровень тестостерона удвоился или утроился. Часть 3. Контроль аппетита. Повреждение центра регуляции аппетита проявляется двумя основными способами: нездоровой тягой к еде и симптомами гипогликемии. Нездоровая тяга к еде заставляет вас постоянно думать о каких-либо конкретных продуктах. Обычно это нездоровая пища, на которую зациклился ваш мозг. Эти нездоровые пристрастия возникают из-за того, что телесный жир не выполняет своих функций, обманом вынуждая центр регуляции аппетита думать, что вы хронически недоедаете. Вы уже знаете, что центр регуляции аппетита, вызывающий такую непреодолимую тягу к еде, находится в головном мозге и руководствуется информацией, поступающей из жировой ткани и кишечника. Эта система чрезвычайно чувствительна к повреждениям, которые возникают под воздействием двух основных ингредиентов в пищевых продуктах промышленного производства, которые вы скорее всего начнёте употреблять в первую очередь, когда голод станет неконтролируемым. С другой стороны, при симптомах гипогликемии вы чувствуете себя физически нездоровыми. Потому что нехватка энергии в любой части нервной системы вынуждает вас прекратить все свои занятия и немедленно начать искать источник энергии, даже если это заведомо вредные для здоровья продукты. Из-за симптомов гипогликемии вам кажется, что вы едите меньше, чем на самом деле. Эти симптомы необходимо устранить до того, как начнут восстанавливаться ваши центры регуляции аппетита. Поэтому вы будете устранять их на первом этапе программы. В разделе В этой главы представлен инструмент для оценки симптомов гипогликемии. Вопросы в этом разделе теста позволят оценить чрезмерное пристрастие к еде, вызванное воспалительными процессами в вашем организме, в кишечнике и жировой ткани, которые препятствуют прохождению сигналов в систему регуляции аппетита. Часть 3. Контроль аппетита. Вопрос 9.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 Ответ у меня бывает изжога 2 раза в неделю или чаще. Плюс 0. Если вам поставили какой-либо из вышеперечисленных диагнозов или вы заметили, что острая, кислая или жирная пища вызывает у вас какое-либо расстройство желудка, то очень может быть, что причина этого воспалительный процесс в кишечнике, вызванный растительным маслом или высоким содержанием рафинированных углеводов в вашем рационе. Ответьте на этот вопрос, проанализировав своё состояние за последние несколько недель. Некоторые люди могут контролировать свою изжогу, избегая определённых продуктов. И если вы не испытывали изжоги в последние несколько недель, потому что сознательно не употребляли некомфортные для вас продукты, отвечайте на этот вопрос с учётом данных обстоятельств. У некоторых людей с воспалением кишечника развивается язвенная болезнь. У других аутоиммунные воспалительные заболевания, такие как болезнь Крона. Когда вы откажетесь от употребления растительного масла и замените рафинированные углеводы на медленно усваиваемые, воспаление кишечника может начать затихать, и даже при аутоиммунных заболеваниях состояние может значительно улучшиться. Такое восстановление кишечника необходимо для восстановления нормального сбалансированного аппетита.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 Под крахмалистой пищей я имею в виду хлеб, в том числе рогалики, кексы, блины, вафли, овсянку, даже если она не подслащённая, или картофель, например, картофельные оладьи. Крахмалистые продукты — это просто замаскированные сладости, так как в процессе пищеварения организм превращает крахмал в сахар. Чем больше сахара вы обычно едите, тем больше нужно его съесть, чтобы ощутить удовольствие. Чем больше крахмала вы едите, тем больше крахмалистой пищи нужно съесть, прежде чем вы почувствуете удовлетворение. Оба эти фактора могут способствовать росту вредной флоры в кишечнике и вызывать воспаление. Вопрос 11. Насколько точно подходит вам следующее описание? Как правило, я ем что-то сладкое или мучное почти при каждом приёме пищи, или для меня сладкое и мучное становится навязчивой идеей. Когда я этого не ем. Ответ совсем не подходит. Плюс +6. Ответ подходит только отчасти. Плюс +3. Ответ полностью подходит. Плюс +0. Даже если вы не испытываете патологической тяги к сладким или крахмалистым продуктам, но на самом деле едите их часто, то, вероятно, нарушаете чувство насыщения в кишечнике и мозге. Сладости и крахмалы служат пищей для вредных микроорганизмов в кишечнике. которые нарушают его способность генерировать сигналы сытости. Сладкие продукты могут также притупить вашу чувствительность к натуральному сладкому вкусу таких продуктов, как орехи, семечки и овощи, лишая вас удовольствия, которое можно испытывать при употреблении всех видов полезных блюд. Вопрос 12. Насколько точно подходит вам следующее описание? Я могу сбросить определённое количество веса. Но когда уровень энергии в моём организме падает, я прекращаю диету. Ответ совсем не подходит, плюс 6. Ответ подходит только отчасти, плюс 3. Ответ полностью подходит, плюс 0. Если вы соблюдали какую-либо диету и успешно сбросили вес, но заметили, что в результате уровень энергии упал, это указывает на определённые проблемы. Вы можете испытывать усталость из-за нарушения функции лептина. Хочу напомнить, что лептин это гормон, регулирующий чувство голода, который сигнализирует мозгу о том, что у вас много энергии для активности. Мы давно знаем о том, что лептин предотвращает чувство голода, воздействуя на основные центры регуляции аппетита в головном мозге. Но совсем недавно учёные обнаружили, что дефицит лептина влияет также и на весь организм, лишая нервную систему тех химических веществ, которые обычно вырабатывает система регуляции аппетита, чтобы дать организму энергию. Когда у вас слишком мало энергии, вам может быть трудно выйти на улицу и заняться спортом. А если вы всё равно заставляете себя это сделать, то после выполнения упражнений уровень энергии может буквально рухнуть до конца дня. Устранение воспалительных процессов путём отказа от растительных масел улучшит чувствительность к лептину, уменьшит чувство голода и повысит уровень энергии. Понимание показателей регуляции аппетита. В данном случае подсчёт баллов трактуется несколько иначе, чем в других разделах. Если вы получили низкий балл в вопросе о тяге к сладкому, то имейте в виду, что при выполнении программы восстановления жиросжигания Вам будет нужно выполнить протокол избавления от пристрастия к сладкому. Слушайте главу 12, -ю. независимо от того, как вы ответите на другие вопросы этого раздела. Если вы получили низкий балл в вопросе об ожоге, то для вашего кишечника будут особенно полезны пре- и пробиотические продукты. А если вы получили низкий балл в вопросе о потере энергии при соблюдении ограничительной диеты, то вам следует избегать интенсивных упражнений. или выполнять их не чаще одного раза в неделю и сосредоточиться вместо этого на лёгких кардионагрузках. Часть четвёртая. Токсичность телесного жира. Эти вопросы позволяют оценить, сколько избыточного жира накоплено в организме. Когда клетки пытаются сжигать этот токсичный жир, они не могут вырабатывать энергию достаточно эффективно, поэтому развиваются симптомы, озвученные в этом разделе. Вопрос 13-ый.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 Если во время обычной работы в стоячем или сидячем положении вам становится жарко, и вы хотите снять свитер, надеть на работу шорты или поставить вентилятор, который будет дуть вам в лицо, но при этом все окружающие люди чувствуют себя вполне комфортно или даже им холодно, то отметьте, подходит только отчасти или полностью подходит, в зависимости от того, как часто возникают такие симптомы. Если вы заметили, что при ходьбе, подъёме по лестнице или в спешке, когда торопитесь на встречу с кем-либо или хотите побыстрее выполнить какую-то задачу, ощущаете неприятное тепло, отметьте, подходит только отчасти или полностью подходит, в зависимости от того, как часто возникают такие симптомы. Вопрос 14. Насколько точно подходит вам следующее описание?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 Если вы регулярно недосыпаете, это может повлиять на ваши ответы на оба эти вопроса и снизить суммарное количество баллов в данной части теста. Но в этом случае результат будет не менее важен, потому что недосыпание серьёзно затрудняет изменение привычек и может привести к падению энергии во второй половине дня или после тренировки, а также вызвать существенное снижение концентрации внимания и способности к обучению.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 Ответ подходит только отчасти, плюс 3. Ответ полностью подходит, плюс 0. Наличие телесного жира на животе и шее свидетельствует о наличии вредных жировых отложений, связанных с инсулинорезистентностью, а также о том, что запасы жира в организме достигли своего предела. Жировые клетки предрасположены к воспалению, и в артериях появились скопления жира. Понимание показателей состояния телесного жира Чем меньше баллов вы набрали в этом разделе теста, тем сильнее воспалительный процесс в вашем телесном жире, и тем меньше организм хочет его сжигать. Симптомы, которые выявили ответы на вопросы в этом разделе, являются прямым или косвенным результатом повреждения клеток, вызванного воспалением. При этом чем больше жира вы теряете, тем больше повреждений получают клетки. Этот токсичный эффект может вынудить вас подсознательно ограничивать свою активность и даже вызывать плохое самочувствие: усталость, слабость и дискомфорт сразу после тренировки или на следующий день. Чтобы избежать ловушки, в которую токсичный телесный жир загоняет ваш организм, необходимо заменить токсичные жирные кислоты в жировой ткани на здоровые В этой программе вы узнаете, что нужно есть, чтобы как можно быстрее вывести из организма токсичный телесный жир, который вызывает болезни. Понимание своего фактора жиросжигания. Жигатель сахара. Вы набрали от 0 до 25. Высокий риск. Вы набрали от 26 до 50. Нуждается в улучшении. Жиросжигатель Вы набрали от 51 до 75. Выше среднего. Вы набрали от 76 до 100. Отличный показатель. Раздел В. Оценка перекусов, гипогликемии и голода. В этом разделе представлены инструменты, которые позволят вам понять, как метаболическое здоровье влияло на голод и как всё это в свою очередь повлияло на пищевые привычки. Отслеживание симптомов голода и режима питания даст вам представление о том, как продвигается ваше метаболическое исцеление. Это поможет понять, когда улучшения, произошедшие в вашем организме благодаря соблюдению рекомендаций по планированию питания на первом этапе программы, могут считаться уже достаточными для того, чтобы двигаться дальше, то есть когда вы можете переходить ко второму этапу программы. Этот раздел состоит из трёх частей. Первая часть позволит определить частоту перекусов и количественно оценить, насколько серьёзно метаболические нарушения, блокирующие жиросжигание, изменили ваши пищевые привычки. Вторая часть поможет определить частоту гипогликемии и количественно оценить, как часто вы испытываете острую нехватку энергии, которая меняет настроение. Для восстановления здоровья необходимо устранить эти симптомы. Третья часть поможет выяснить, как часто вы чувствуете голод между приёмами пищи. Это важно для определения того момента, когда вы будете готовы перейти от первого этапа программы ко второму этапу. Это также поможет вам отличить голод, который можно игнорировать, от того голода, с которым нужно что-то делать. Оценка частоты перекусов. Как ни странно, но мозг человека может заставить нас выполнять какие-то действия совершенно бессознательно. Мы просто делаем это, даже не давая себе отчёта в том, зачем нам это нужно. Иногда вы узнаёте, сколько всего на самом деле съели, только после того, как запишете всё, что положили в рот. Таблица частоты перекусов поможет вам подсчитать, сколько раз вы перекусываете за неделю. Эта оценка преследует двойную цель. Во-первых, она поможет вам записать и точно посчитать, как часто вы перекусываете на протяжении недели. Во-вторых, сопоставив частоту перекусов с частотой гипогликемии, вы сможете определить, есть ли связь между перекусами и гипогликемией, то есть вызваны ли ваши перекусы именно гипогликемией или вы перекусываете по каким-то другим причинам. Частота перекусов. Ставьте отметку каждый раз, когда вы перекусываете в определённый день. Если перекусываете утром 1 раз, поставьте одну отметку. Если 2 раза Поставьте две. Подсчитайте суммарное количество отметок за каждый день и запишите результат. Рабочая таблица учёта перекусов. Что считается перекусом? Всё, что содержит калории, и что вы едите или пьёте за час или более до еды, или через час и более после еды. Если вы пьёте какой-либо напиток, например, кофе в 6 часов утра, а потом завтракаете в 8 часов, Отметьте кофе в 6 часов утра как утренний перекус. Если вы пьёте кофе во время завтрака, то он перекусом не считается. Если вы не завтракаете, но пьёте кофе, этот кофе на самом деле и есть ваш завтрак. Дрожжетик так считается перекусом. Леденцы от кашля тоже. Использование оценки частоты перекусов. Прежде чем начинать вносить какие-либо изменения, сделайте по крайней мере одну оценку частоты перекусов в течение недели. Это даст вам базовую частоту перекусов. Каким бы ни был этот показатель в самом начале выполнения первого этапа программы, цель состоит в том, чтобы добиться уменьшения суммарного количества перекусов в каждой последующей неделе. Как только общее количество перекусов за неделю снизится до 0, и при этом вы не будете испытывать симптомы гипогликемии, то будете готовы перейти к ускоренной программе первого этапа. Оценка частоты гипогликемии. Многие мои пациенты не осознают, как симптомы гипогликемии на самом деле заставляют их принимать пищу. Как и в случае с перекусами, некоторые люди могут понять, насколько некомфортно они себя чувствовали только после того, как записали свои симптомы. Рабочая таблица учёта гипогликемии поможет вам подсчитать, как часто вы испытываете гипогликемию в течение недели. Эта оценка преследует двойную цель. Во-первых, она поможет вам записать и точно посчитать, как часто вы испытываете симптомы гипогликемии на протяжении недели. Во-вторых, сопоставив частоту гипогликемии с частотой перекусов, можно определить, как симптомы гипогликемии могут инициировать перекус. Помните, что гипогликемия это не просто нормальный голод. Этот симптом входит в 11 симптомов, которые свидетельствуют о низком уровне сахара в крови и является тем патологическим голодом, который возникает, когда клетки организма лишены необходимой им энергии. Важно отслеживать частоту возникновения гипогликемии. В этом случае вы сможете принимать правильные меры для её уменьшения. Частота гипогликемии В течение недели ставьте отметку каждый раз, когда вы испытываете любой из 11 симптомов гипогликемии. Подсчитайте суммарное количество отметок за каждый день и запишите результат в строке промежуточных итогов. Рабочая таблица учёта гипогликемии. Что считается симптомом гипогликемии? Любой из следующих симптомов, если он возникает, когда вы голодны, и исчезает, когда вы что-либо съедаете. Если эти симптомы не проходят и после еды, они могут быть вызваны другой причиной, поэтому не считаются гипогликемией. Обратите внимание, если какие-либо из этих симптомов повторяются, вам следует обратиться к врачу, чтобы определить точный диагноз. Первый. Состояние тревоги или беспокойства. Второй. Затуманенное сознание, когнитивная дисфункция. Третий. Головокружение. Четвёртый. Усталость. 5. Учащённое сердцебиение. 6. Главная боль. 7. Раздражительность. 8. Тошнота. 9. Дрожь. 10. Появление испарины или пота. 11. Слабость. Поскольку симптомы гипогликемии тесно связаны с текущим состоянием жиросжигания, Её исчезновение служит достоверным показателем того, что вы завершили первый этап метаболического восстановления. Использование еженедельной оценки частоты гипогликемии. Прежде чем начинать вносить какие-либо изменения, заполните по крайней мере один раз таблицу учёта гипогликемии в течение недели. Это даст вам вашу базовую частоту гипогликемии. Каким бы ни был этот показатель в самом начале выполнения первого этапа программы, цель состоит в том, чтобы добиться уменьшения гипогликемии в каждой последующей неделе. Как только общее количество перекусов за неделю снизится до 0, и вы при этом не будете испытывать симптомы гипогликемии, то будете готовы перейти к ускоренной программе первого этапа. Поскольку ускоренная программа не обязательна, можно перейти к курсу Первые шаги и выполнять его, пока не будете готовы ко второму этапу программы. Чтобы определить этот момент, воспользуйтесь таблицей оценки частоты голода во время еды. Оценка частоты голода во время еды. Эта рабочая таблица помогает количественно определить, как часто вы ощущаете голод во время еды. Оценивать голод во время еды очень важно по двум причинам. Во-первых, когда вы чувствуете голод во время приёма пищи, это может вынудить вас положить в тарелку слишком много еды. А во-вторых, что ещё более важно, как только вы перестанете чувствовать голод во время еды, это будет означать готовность перейти от первого этапа восстановления метаболизма ко второму этапу сжигания жира, на котором основное внимание уделяется снижению веса. Голод во время еды отличается от голода при гипогликемии, потому что он не связан ни с одним из 11 симптомов гипогликемии. Если у вас наблюдаются симптомы гипогликемии во время еды, это следует записать в таблицу учёта гипогликемии. Частота голода во время еды. В течение недели ставьте отметку каждый раз, когда вы испытываете голод в указанное время приёма пищи. Вычитайте суммарное количество отметок за каждый день и запишите результат в строке промежуточных итогов. Рабочая таблица для оценки частоты голода во время еды. Что считается голодом во время еды? Голод во время еды это любое чувство голода в процессе приёма пищи, не связанное ни с одним из 11 симптомов гипогликемии. Это особенно важно понимать, потому что именно это ощущение вынуждает вас положить в тарелку больше еды, чем если бы вы не были голодны. Использование еженедельной оценки частоты голода во время еды. В отличие от других рабочих таблиц, которые вы будете использовать перед началом выполнения программы для проведения базовой оценки и отслеживания своего продвижения к поставленной цели. Начинать отслеживать наличие или отсутствие чувства голода во время еды вам нужно будет только тогда, когда вы прекратите перекусывать. Когда чувство голода во время еды у вас не возникнет ни разу в течение 1-2 недель, вы будете готовы попробовать свои силы на втором этапе программы. Желудок действительно вырабатывает привычки. Он может отслеживать время и имеет свои собственные циркадные часы. Благодаря этой особенности домашние кошки и собаки будут нас или смотрят на нас тем самым взглядом каждый день в одно и то же время. Функция внутренних часов желудка заключается в том, чтобы помочь пищеварительной системе подготовиться к приёму пищи, вырабатывая кислоту и слизь и активизируя другие виды жизнедеятельности, связанные с пищеварением. Этот вид голода, исходящий из желудка в предвкушении пищи, не связан со слабостью, усталостью или каким-либо другим плохим самочувствием, кроме, может быть, слабого намёка на лёгкую тошноту. На самом деле, чувство голода перед едой хороший признак, если система регуляции аппетита работает нормально и вы не страдаете гипогликемией. Голод перед едой помогает получать удовольствие от приёма пищи. Если научиться понимать и правильно интерпретировать такой голод, это поможет выбирать те питательные вещества, которые могут быть особенно нужны организму в данный момент. Соли, белок, кислоты, антиоксиданты. Как выполнять программу? Если при выполнении теста для оценки жиросжигания вы набрали в общей сложности 79 баллов или меньше, то есть, если вы получите, И при этом в течение 1-2 недель не испытывали голода во время еды или симптомов гипогликемии, то вы готовы перейти к ускоренной программе первого этапа, который нацелен на быструю детоксикацию телесного жира с помощью кетодиеты или диеты близкой к кетогенной. Если в тесте для оценки жиросжигания вы набрали в общей сложности 80 баллов или выше, то после того, как в течение 1-2 недель не испытывали голода во время еды или симптомов гипогликемии, Можете пропустить ускоренную программу и перейти непосредственно ко второму этапу, который посвящён похудению с помощью интервального голодания. Как вы это делали раньше? Теперь, получив чёткое представление о своём собственном метаболическом здоровье, вам легче понять, что способность сжигать жир не имеет ничего общего с использованием силы воли для борьбы с голодом и проведением долгих часов в тренажёрном зале. Слушая эту аудиокнигу, вы, возможно, заметили, что программа восстановления жиросжигания это не только обучение, но и отучение. Раньше вы не добивались желаемых результатов, потому что не учитывали всю глубину проблемы набора веса, прежде чем предлагать решение этой проблемы. Положительный момент этого печального наследия заключается в том, что если раньше вы уже придерживались каких-либо других диет, то вам будет легче выполнять эту программу. Теперь вы сможете забыть, что полезная диета должна быть связана с недостаточным питанием, строгим ограничением калорийности рациона и полным отсутствием жирной пищи, которая доставляет вам удовольствие. Также следует забыть, что вы якобы можете заставить свой метаболизм сжигать жир всего лишь лишив его калорий, которых требует организм из-за постоянного ощущения голода. Но вам также нужно отказаться от убеждения, что употребление большого количества углеводов на завтрак каким-то образом ускоряет метаболизм и заставляет организм сжигать больше калорий в течение всего дня. Программа восстановления устранения жиросжигания действует на гораздо менее радикальной концепции. Она основана на том, что при нормальном обмене веществ вы будете потреблять ровно столько калорий во время приёма пищи, сколько требуется организму в данный момент, не больше, не меньше. Есть и ещё одна, возможно, самая сложная концепция, которую вам нужно усвоить. Телесный жир не должен быть вашим врагом. Когда клетки организма будут здоровы, метаболизм придёт в норму, и телесный жир тоже станет нормальным, то все системы организма получат наконец-то шанс объединить свои усилия, так чтобы обеспечить вам такие счастливые взаимоотношения с едой, которых вы, возможно, никогда не испытывали раньше. Теперь, когда вы определили текущее состояние своего метаболического здоровья, когда понимаете, каким образом ваш коэффициент жиросжигания описывает состояние системы жиросжигания, и знаете, как использовать рабочие таблицы учёта перекусов, гипогликемии и частоты голода во время еды, пришло время познакомиться со всеми мощными инструментами лечения метаболизма, которые вы научитесь использовать по мере прохождения каждого этапа программы восстановления жиросжигания. Если вы хотите открыть для себя инструменты оптимизации состава тканей организма и тем самым улучшить своё здоровье раз и навсегда, то обязательно захотите узнать о третьей части программы.